Глава третья Гурова разбудил звонок сотового. По крыше автомобиля стучали редкие капли дождя, а на улице еще было темно, и Лев Иванович с не сразу сообразил, где он находится и кто бы мог ему звонить в такую рань. Оказалось, звонит Мария. — С добрым утром, Левушка, — сказала она. — Проводил Станислава с Натали? — Да, проводил. Зевнув, ответил Лев Иванович, «А сколько сейчас времени? По московскому или по новосибирскому? Если по московскому, то шесть утра, а если...» «Ну, на сей момент новосибирское время меня мало интересует», снова зевнул Гуров и выпрямил затекшую от неудобной позы спину. Кричко сели в самолет только в 3.15. «Ты дома?» — спросила Мария с нескрываемым подозрением в голосе. «Мне кажется, что ты не в помещении» акустика не та». «Правильно, тебе кажется», — улыбнулся Лев Иванович, отметив про себя наблюдательность и тонкий слух жены. «Я в машине и все еще на территории аэропорта. Решила вздремнуть малость». Хм, вздремнуть малость, а потом сразу ехать на работу», догадалась Мария, которая отлично знала привычки и характер мужа. Мария, будучи более 30 лет замужем-засычком, знала, что для Гурова не было разделения на дом и работу. Для ее мужа работа была образом жизни, его домом, его миром, в котором он чувствовал себя не просто комфортно, несмотря на всю нелепость этого сравнения, а даже покойно и удобно. Она давно привыкла к тому вечно пропадавшему на службе Гурову, которым стал ее любимый Лева за последние 25 лет совместной жизни. Привыкла к тому, что он и дома мысленно постоянно находится на работе, думает о работе, говорит о работе. В этом смысле они с мужем были очень похожи, ведь Мария тоже жила своей работой в театре. Находясь в беспрерывных разъездах по гастролям, ежедневно пребывая в каком-нибудь очередном образе, Дома она проводила время, постоянно повторяя старые или разучивая новые роли. Она так же, как и Гуров, не мыслила для себя другого образа жизни. И было просто удивительно, что они, при всей своей фанатичности к работе, оставались все эти годы не просто вместе, а любили друг друга так же сильно, как любили 30 лет назад. Словно прочитав мысли Марии, Лев Иванович сказал, Все это ты видишь, и все то ты обо мне знаешь, и наверняка даже догадываешься, что я без тебя скучаю. Ты далеко, а поэтому в пустое наше жилище меня не тянет ни скольчка. Что мне там делать без тебя? Как что? рассмеялась жена, обдумывать и раскрывать очередное преступление, чем ты, собственно, всегда и занимаешься, даже когда я рядом. Размышлять и раскрывать преступления. «Когда ты рядом, и размышлять, и раскрывать преступления, когда ты далеко, это совершенно разные по своей сути вещи», — заметил Лев Иванович. «Когда ты дома, мне как-то спокойней, и думается, поэтому легче и раскрывается быстрее». «Я тоже по тебе скучаю», — тихо и в тон уже ответила Мария, а потом добавила уже громче. «Но это даже хорошо. Ты никогда не задумывался?» Как бы сложилась наша с тобой совместная жизнь, будь у нас с тобой другая работа и другое к ней отношение. Кто знает. Мария не договорила и торопливо стал прощаться. Ой, мне нужно бежать на репетицию. За мной уже приехали. Гуров, будь он хоть немного ревнивее, невольно бы задумался, кто бы это мог заехать за его женой-красавицей. И не ухаживает ли там за ней какой-нибудь местный актерышка? Но такие мысли даже априори не могли прийти в голову Леву Ивановичу. Он верил жене так же, как и верил самому себе. А уж о себе это Гуров точно знал, что ему никакая другая женщина, кроме Марии, не была и не будет нужна. Лев Иванович вышел из машины и немного походил, чтобы размять затекшие ноги. Дождь уже окончательно прекратился, ветер стих, и сумрак сентябрьского утра стал понемногу развеиваться. Если не будет заторов и пробок, то за сорок минут он доедет до главного управления, зайдет в кабинет, а там уже будет видно, что он, Гуров, будет делать дальше. Лев Иванович никогда не загадывал и не планировал больше, чем на час вперед. Он, как никто другой, знал, что жизнь, а тем более такая жизнь, как у него, штука непредсказуемая, И за час времени может случиться многое, а может и ничего не случится. Поэтому-то Лев Иванович всегда старался жить только настоящим. Разве что кроме тех случаев, когда без будущего никак нельзя было обойтись в этом самом настоящем. Например, когда нужно было сейчас и теперь обдумать все шаги которые приведут его, оперуполномоченного, уголовного розыска полковника Льва Ивановича Гурова к раскрытию очередного запутанного преступления и к поимке преступника. Приближаясь к КПП, через который нужно было проезжать на территорию Главного управления МВД, Гуров обратил внимание на человека в рясе, входившего в дежурку. Вид у священника был встревоженный. Волосы и борода всклокочены от быстрой ходьбы и ветра. Гуров, хотя и меликом, глянул на священника, но сразу признал в нем протоиерея отца Владимира, и соседствующего с министерством храма. Уехав на территорию, Лев Иванович не стал проезжать далеко. Заинтересованный ранним визитом священника, да еще и такого уровня, как отец Владимир, Лев Иванович вышел из машины и тоже зашел в здание КПП. Мне надо бы с кем-нибудь переговорить насчет тела, которое мы нашли у нас возле храма. Отец Владимир говорил торопливо, но видно было, что он был тверд в своем намерении не уходить, пока его просьба не будет выполнена. Дежурный по КПП хотел было ответить что-то, но, увидев, что к ним подходит Гуров, сказал, указывая протоиерею на него. «Да вот с полковником Гуровым и переговорите». Хотя, вообще-то, надо бы на Петровку позвонить. «Доброго утра!» — поздоровался с отцом Владимиром и дежурным Лев Иванович. «Что-то случилось?» «Да-да, случилось!» — «Да, да, случилось». священник пригладил бороду и уже спокойнее, не торопясь, пояснил. «Возле контейнеров, которые у нашего храма стоят, в большом черном мешке мы нашли тело, кажется, женское. Но мы ничего не трогали», — добавил он. Только развязали мешок, а когда увидели, что там, то так и оставили. Посмотрели бы вы, а то ведь народу сейчас любопытно соберется в храм не протиснешься. «Хорошо, я все понял», — успокоил Гуров, начавшего опять волноваться священника. Он повернулся к дежурному и сказал, «Я сейчас посмотрю, что там за тело, а ты позвони на Петровку, пускай пришлют к храму» казанские иконы Божией Матери, кого-нибудь для оцепления места, но ну и оперативника, естественно. Не помню я, чья это территория. Понял, — коротко ответил дежурный и повернулся к телефону. «Пойдемте, отец Владимир, посмотрим, что вы там нашли», — кивнул священнику Лев Иванович и первый направился к выходу. «Это не я нашел, а мой старый и дворник Саня, то есть Александр Вяткин». Он первый сказал, что у мешке мертвое тело, а не с Тахиром. Это парень, что мусор вывозит, стали мешок поднимать, чтобы в мусоровоз закинуть. Ну, Саня, Александр, и сказал, что там тело. Он хоть и контуженный, в Чечне когда-то воевал, но что в этом мешке лежит, сразу определил. А Мы сначала не поверили. Очень уж диким все это показалось возле храма и мешок с телом, но мешок развязали. Так оно и оказалось, как он говорил, точно мертвое тело в нем лежит. Отец Владимир торопливо стал объяснять Гурову ситуацию, при которой был найден труп. «Мешок на земле, я так понял, лежал», — уточнил Лев Иванович. «Да, возле контейнеров. Вечером его не было, утром только появился. Хотя вдруг засомневался протеерей. Надо опять же у Сани уточнить». «Уточним!» — бросил на ходу Гуров, и весь оставшийся путь до храма они прошли молча. Отец Владимир оказался прав насчет зевак. У контейнеров, кроме мусорщиков и сани, стояли несколько зевак. Старушка, которая обычно сидела на ступеньках храма и просила милостыню, Алена, которая так и не ушла открывать церковную лавку, и молодой паренек на велосипеде, который, по всей видимости, просто проезжал мимо, и, увидев скопление народа, решил полюбопытствовать, что, собственно, случилось. В руках у паренька был смартфон, которым он явно собирался фотографировать или, может, снимать видео, если вдруг выяснится, что происходит нечто из ряда вон выходящее. — Ты чего тут отираешься? — Гуров строго посмотрел на парнишку. — А ну, брысь отсюда, если не хочешь, чтобы я тебя в подозреваемые записал и задержал для допроса. «Что ты тут потерял? Езжай, куда ехал!» Паренек быстро спрятал смартфон в карман и, схватившись двумя руками за руль велосипеда, отъехал подальше от храмовой лестницы, но совсем уезжать не стал, а присел возле велосипеда, сделав вид, что приключилась какая-то неполадка с колесом. Гура, глядя на парнишку, коризненно покачал головой, но больше ничего говорить не стал, а подошел ближе к мужчинам, стоявшим между мусоровозом и контейнерами. Поприветствовав троицу, он коротко сказал. — Показывайте. Контуженный Саня рассмеялся и, отодвинувшись в сторону, указал на мешок. — Вот там тело, женщина, кажется. Нога в чулке, видите? Горов видел. Из большого черного полиэтиленового мешка торчала женская узкая ножка в плотном капроновом чулке. — Хотя почему в чулке? «Скорее всего, в колготках. Чулки сейчас мало кто носит», — отчего-то подумалось Гурову. «Никто ничего не трогал», — сказал полный мужчина с рыжеватыми густыми усами, стоявший позади Лева Ивановича. «Я только когда веревку разрезал, а за край немного придерживал. Да сани с когда мешок поднимали, малость наследили». Гуров повернулся к мужчине и спросил, — «Вы водитель мусоровоза?» «Да, Анатолий Васильевич Веселов», — представился рыжевусой. Потом он указал на невысокого коренастого узбека в форме компании по вывозу ТКО и представил его. «А это мой напарник Тахир Арипов. Хоть что не знаю, не интересовался». Внезапно смутился он. «Ну, а про Александра Вяткина я вам уже говорил. Отец Владимир кивнул Гурову на Саню. Гурах в ответ тоже кивнул и попросил Веселова. — Вы машину отгоните, пока с тротуара на обочину. Народ сейчас на работу пойдет, а у нас тут непорядок, и машина вход в метро перекрывает. Да и ребята с Петровки скоро подъедут, будут ленточку натягивать. — Ага, сейчас все сделаю, — кивнул Веселов и, чуть прихрамывая, направился к кабине. — А ехать нам домой нельзя пока, да? — с надеждой в голосе поинтересовался Тахир. Гуров отметил про себя, что парень неплохо говорит по-русски и ответил, «Нет, пока нельзя. Приедет следователь, ему нужно будет вас допросить, а вам оставить ему свои координаты. А уж потом он решит отпускать домой или...» «Что будет или?» Гуров сказать не успел. А напротив храма остановился полицейский УАЗ, и оттуда вышли двое полицейских. «Что тут у вас случилось?» не обращая внимания на Гурова, отца Владимира и остальных мужчин славянской внешности, рявкнул один из них, близко подойдя к Тахиру. Парень отпрянул и испуганно посмотрел на Гурова. — Чего орешь-то и свидетелей пугаешь? — спокойно спросил полицейского Лев Иванович. — Это еще неизвестно, кто он, свидетель или подозреваемый, — зло зыркнул на Гурова полицейский. — Документики всем приготовить, — скомандовал он. «Эй, на мусоровозе, слайси и документы неси!» — крикнул он веселого, который уже успел завести двигатель и ждал только, когда ему освободят дорогу, чтобы сдать немного назад и выехать с тротуара. «Вы бы сначала территорию оцепили», — посоветовал Гуров полицейскому. Его совет не понравился грубому сержанту, и он, шагнув к полковнику, требовательно заявил. «Вот вы первый!» и предъявите документы. — Нет уж, давай сначала вы мне их предъявите, — спокойно улыбнулся Гуров, или хотя бы представьтесь, как это положено. Сержант даже покраснел, настолько просьба Льва Ивановича возмутила или, может, даже разозлила его. Он глубоко вдохнул воздух через ноздри и хотел что-то снова гаркнуть, как у него за спиной раздался спокойный, чуть насмешливый голос, «А, полковник Лев Иванович Гуров, собственной персоной! Привет, привет!» к Гурову протиснулся высокий, можно сказать, очень высокий мужчина, одного с Гуровым возраста, и протянул ему руку, как старому знакомому. Поздоровавшись с Львом Ивановичем, мужчина развернулся всем корпусом к сержанту и, нахмурив и без того сросшиеся у густые брови, спросил, «Почему до сих пор не протянута ленточка?» Чем вы тут вообще с Лисицыным занимаетесь, Портков?» Сержант покраснел еще больше, и, не ответив на вопрос, развернулся и махнул второму полицейскому, стал устанавливать заградительные столбики и натягивать полосатую ленточку. «Так это твой район, Илья Викторович», — улыбнулся старому приятелю Лев Иванович. «Давно не виделись». — А я слышал, что ты вроде как на пенсию ушел и охранником ВТБ устроился. Илья Викторович Углов начинал работать на Петровке 38 одновременно с Гуровым и Кричко. Только вот Углов не захотел в свое время никуда переводиться. Так и остался работать в ГУ МВД по Москве. — Уходил и устраивался, — охотно ответил оперативник но заскучал по своей работе по ребятам и вернулся обратно», — добавил Илья Викторович. «И даже уговорил начальство поставить меня на мой же участок. Сейчас, сам знаешь, молодежь не очень стремится в уголовный розыск, так что с моим трудоустройством проблем не возникло». «Да, не очень охотно молодые идут в оперативнике», — согласился Гуров. «Что у тебя тут приключилось?» — стал осматриваться Илья Викторович ответь ты приказал на Петровку позвонить. Да вот, отец Владимир, Гуров повернулся к священнику, который стоял в стороне и терпеливо ждал, когда на него обратят внимание. К нам в управление прибежал и сообщил, что возле храма, а вернее, возле контейнеров, найден мешок с предположительно женским телом. Увидев, что на него смотрят, протоиерей подошел к сычкам и попросил Гурова «Отпустите уж меня, дел много». А коль нужен буду, так и я всегда на месте. В храме меня и найдете. — Идите, идите, отец Владимир. У нас и без вас свидетелей хватает. А если что, то найдем и вас, — ответил священник Лев Иванович, и тот поспешно удалился. — Наши криминалисты со следователем только минут через двадцать-тридцать приедут, так что давай пока без них посмотрим, что у нас в мешке, — предложил Гурову Илья Викторович. Вообще-то Гуров не собирался оставаться и заниматься осмотром места происшествия. Он сразу же решил для себя, что просто пройдет со своим Владимиром на место и подождет кого-нибудь с Петровки, чтобы сдать, так сказать, свой пост из рук в руки. Но профессиональное любопытство все-таки заставило его последовать за угловым к мешку с мертвым телом. Илья Викторович на ходу надел на руки перчатки и, присев на корточки сначала немного, а потом и шире, раскрыл горловину мешка. Несмотря на прохладный и влажный воздух, а может быть именно благодаря влажному и прохладному воздуху, из мешка резко пахнуло неприятно сладковатым трупным духом, смешанным с едва уловимым запахом железа, с запахом крови. «Ох, этого еще не хватало!» — поморщившись, прокомментировал увиденный углов. «Дама-то наша! Без головы!»